Глава 24. «Никто!» — глухо прозвучало в ответ. Он склонился к моей шее, втянул воздух, а мне стало щекотно от теплого дыхания, и никакого волнения, даже не было мысли оттолкнуть незнакомца. «Что ты за дракон?» — последовал вопрос, введший меня в ступор. «Дракон?» — переспросила. «Нет, у меня, конечно, все родственники с характером, но драконы в славном роду Загоролька не водились. Мама бы сказала. «Я не дракон», — ответила, упираясь в широкую грудь. «Но в тебе что-то есть», — продолжал он. «Чего только у меня не было в этом мире. Еще всякие незнакомые люди обнюхивают». Меня отпустили, и я почувствовала сильную боль. Не в силах устоять, шлепнулась на землю, ловя звездочки перед глазами. Просто цензурных выражений не хватало, чтобы описать ту боль, что пульсировал в ноге. Дрожащими руками сняла сапожок, подкатала штанину. Лодыжка возле косточки опухла. Дотронулась. Болит, даже плакать не могу. И встать невозможно. Посмотрела на незнакомца. Никто. Кто ж его так воспитывал, что имя не называет? «Позовите на помощь Грету», — подняла голову, когда боль поутихла. Она там внизу с двумя телами сидит. Нет. Что? Почему? Никто не может вас спасти. Я смотрел на черную фигуру, стоящую передо мной. Может, он призрак Магмовой горы и мне мерещится? Что значит, он не может спасти? Я же ощущала его, что он такой же мешок с костями, как и все остальные люди и драконы. Хорошо, а на помощь позвать можете? Спросила его. «И этого не могу», — с грустью ответил он. Страх сковал меня. Неужто он привидение, заключенное горой? Мужчина опустился рядом со мной, обдавая теплом. Хоть не замерзну. «Как тебя зовут?» «У меня нет имени». «Но у всех есть имя», — удивилась. «Как же хотелось наорать на него. но Он сейчас единственный собеседник». «Меня просто не существует», — ответил он, — «в обычном смысле». Я уставилась на него, не веря, дотронулась до его руки, ощутив жар. Кровь разогналась по венам, а мне стало теплей. «Ты совсем не смахиваешь на того, кого не существует? Я же говорю, что тело есть, но по-другому меня нет. Моя мать не удосужилась дать мне имя». «Это ужасно». Думаю, она знала, что она мне не пригодится. Она вас не любила? Сердце защемило от нахлынувших чувств. Я представила одинокого мальчика, никому не нужного по жизни. Хотелось обнять и прижать к себе. Я бы своего ребенка никогда и ни за что не оставила бы одного. Вот умеем мы, женщины, сопереживать другим, когда у самих и ноги сломаны, и жизнь катится дракону под хвост любила», — кротко ответил он. «Она ради меня мужа убила. Извините, просто семья должна держаться вместе». Удивительное откровение. А ведь если меня спросят, с кем я была на горе, я скажу, что ни с кем. И история ни о ком. Она просто рассказана воспаленным воображением, и из-за травмы у меня поднялась температура, а не то, что рядом со мной никто сидит». Но моя рука ощущает хлопковую и атласную ткань его одеяния. Какая теплая и душевная галлюцинация. «Спаси меня», — умоляюще глянул на него. «Не хочу оставаться наверху одна. Здесь холодно. И когда Грета внизу догадается, что меня спасать надо? Я не могу вас спасти. Только защищать». «Что за трудный человек?» «Или дракон?» «Защищать от чего?» «От опасности?» — невозмутимо ответил он. «Ладно, моя травма не считается чем-то опасным. Внизу только Грета да стражники. Ты мне хоть помочь доползти до края можешь?» — спросила его. «Да», — он тут же подхватил меня на руки. Ногу тряхнула, а я скривилась. Ее надо обмотать хоть чем-нибудь. Обеспечила себя постельным режимом. Подняла голову, но темнота внутри капюшона не позволило увидеть лицо собеседника. «Краю, где видны мои спутники», — отозвалась я. «Поднять?» — подняли, а направление забыли, так и стояли с минуту, не двигаясь. Слишком высоко. Фигуры Грета и стражников, как мелкие черные точки, маячившие внизу, и то за листвой не видны. И что теперь? Кричать? Ветер слова унесет. Что ж я такая везучая? Никто спасать не хочет. А я сижу на вершине горы, и никому не нужна. Ощущение одиночества так и нахлынуло. Вроде там, внизу кто-то есть, но здесь, на вершине горы, ты никому не нужна. Только когда спустишься, тебя радостно встретят. Или через пару дней найдут твою мертвую тушку. Сидеть на вершине — все равно, что отдыхать от стремительно несущейся жизни. — Время словно застыло, позволяя подумать и забыть обо всех проблемах. Ведь сейчас меня больше всего волнует вывихнутая лодыжка. И кто все-таки удосужится меня спасти? Дома были четыре стены, скрывающие от всего мира, от всех миров. И никого рядом нет. Никто не поможет спуститься вниз. Но согреет. И драконяра заметит только завтра, что я не вернулась, в лучшем случае. Стоп! У меня же бумага с собой. Достала бумаги, написала записку, сделала бумажный самолётик, пустила. Он полетел вниз, покружил в воздухе и улетел на ветку. Вторая, третий, тридцатый. Бумага заканчивался, а ветер, как назло, уносил их куда-то в сторону. — Давай я напишу письмо, а ты вниз им отнесешь, предложила, тоскливо глядя на оставшихся два листка. Стражники-то понимали, о ком речь, когда утверждали, что ничего нет. «Я не могу вам помогать». «А ты как ветер промчишься мимо». «Но вы замерзнете, если я уйду». «То есть тебя совсем не смущает, что я тут умру от голода?» уставился на него. «Пять минут без тепла переживу, пару суток без еды и воды вряд ли». В итоге переговоров он согласился, хоть и не хотел ни на минуту меня оставлять. Я наблюдала, как черная точка, скорее всего, Грета, замельтешила, а за ней и те две. Вот они подошли к подножью горы и упали. Стоп. А почему тогда никто в обморок не упал на горе? Может, он женщина? Или его действительно не было? «Грета, да хватит бегать! Напиши, драконяре!»